Биткоин стоит 20 тысяч долларов. Я не мог понять, куда он уходит так поздно, а он смотрел на меня и улыбался. Я получил краткосрочный заем в размере 80% от рыночной стоимости моих монет. С учетом полученной кредитной линии в полмиллиона долларов от «Тимир Капитала» и краткосрочного займа в 5 миллионов 750 тысяч долларов от Дэни мне удалось купить дополнительно 300 монет. В конечном счете я вложил в эту идею более 13 миллионов долларов, из которых 6 миллионов являлись заемными средствами. Купить монеты было очень легко. Идиоты в лице профессиональных инвесторов активно продавали биткоины на уровне от 19 тысяч до 21 тысячи долларов. К концу рабочего дня количество монет в моем портфеле увеличилось до 760. Провернув свою волшебную сделку, я снова улетел в Индию. Я заслужил хороший отдых. Я провел там неделю и за все это время ни разу не посмотрел на котировки биткоина. Я заранее предупредил Дэнни, что не буду выходить на связь, и отключил мобильный. Ни минуты я не сомневался, что курс будет выше, и не хотел тратить свои нервы на пустые переживания. Это были самые прекрасные семь дней, В моей жизни Впервые за 7 лет я совсем не переживал о курсе биткоина Сейчас я понимаю, как нелепо это звучит с учетом того Что мои вложения в криптовалюты на тот момент оценивались более чем в 13 миллионов долларов Я опять засел за дневник Вечера напролет писал и писал Теперь страницы уже не выглядели так жалко и сентиментально, как в первый раз Мои записи больше походили на мемуары, а не на самокопание. Я всерьез задумался об издании автобиографии по возвращении домой. Реакция Дэнни на мою семилетнюю эпопею воодушевила меня. Я так и не понял, почему я скрывал эту инвестицию, возможно, из-за того, что боялся ошибиться. В любом случае, миру стоит знать эту историю. После закрытия моей позиции я обязательно напишу книгу. Последний вечер отпуска мне приснился сон. Я как будто опять вернулся в детство. Снова испытал то необыкновенное чувство безмятежности, которое доступно только детям. Я и забыл, как это прекрасно. А потом внезапно безмятежность сменилась тревогой. Я увидел родителей. Отец говорил мне что-то о мужестве и порядочности. Он прощался с мамой, а она плакала и плакала, Тихо, беззвучно, без всхлипываний и рыданий. Просто слезы одна за другой катились по ее щекам. Я не мог понять, куда он ходит так поздно, а он смотрел на меня и улыбался. Я увидел, что за дверью отца ждет Джен. Я закричал тому что-то, но он просто меня не заметил. Отец поцеловал меня и ушел. Я проснулся в поту. В груди роском необъяснимой тревоги. Я не мог понять, чем это вызвано. Ночным кошмаром? Нет, это было что-то другое. Я уже испытывал нечто подобное. И тут я вспомнил. Такое же чувство преследовало меня в день последней встречи с Дженом. Тогда биткоин обвалился на 40%. Я включил свой мобильный На экране высветилось уведомление о 1413 сообщениях. Сердце бешено застучало в груди, ком увеличился в размерах и подступил к горлу. Я открыл наугад одно сообщение, там было написано «Можешь поздравить нас, мы это сделали, мы были правы». Возникшая на долю секунды радость мгновенно сменилась резкой болью. Подпись внизу уничтожила все мои мечты. С уважением, Сэм Шниц, Тимир Капитал. Не может быть. Не может быть. Это просто невозможно.